Глава пятая. Нет пути назад. Ноги сами соскочили с подножки, все мчались к форту, а я назад. Малкир, где Малкир? На дорогу обрушилась огромная плеть, и я едва увернулась от нее. Слева отчаянно дергал ногами тяжеловоз, а прокинутая повозка и второй в упряжке конь, уже мертвый не давали ему подняться. Села. Нет, это не броня я ошраги. Я бежала дальше. Предки, только бы он был жив. Попыталась почувствовать жидкость. Как же ее много. Тонкие ручейки, бегущие стел, Целые лужи под повозками. Малкир! Глаз приметил броню из сотен резных листочков. Предки не шевелятся. Шлема нет, лицо в крови, но жив. Великие силы жив. Конь, придавивший его тоже, но у него переломаны ноги. Я привела Малкира в чувство. Он непонимающе посмотрел на меня. Молчу, не ты! Почти сразу же его взгляд прояснился. Сраный дым, ты должна быть в крепости! Я призвала воду, и плети потянули коня в сторону. Малкир рыкнул от боли. Только не. нет, ноги целы почти. Вывихнута левая лодыжка, но это не так страшно. Наложить лед вокруг он сможет идти. Водяные плети внезапно лишились своего груза. Коня утащила тварь. Вставай! Я окружила нас щитом и помогла Малкиру подняться. «Надолго, не хватит меня!» «Конь! Где тот конь?» В щит ударился змееклюв, потом еще один. «Только бы нежницы! Их уже я не выдержу!» «И не...» Малкир потащил меня к опрокинутой повозке. На место, где мы только что стояли, обрушилась живая плеть. Древесник нашел нас, а может, просто хлестал по всему подряд. Надо с ним разобраться, но клювы. «Закрой глаза!» — скомандовал Малкир. Слепящая граната с шумом разорвалась рядом с нами, едва пропал щит. «Слишком близко мы, и слепые, они найдут нас!» Я тут же поставила защиту обратно. Руки дрожали, мои силы были на исходе. Меч Малкира вонзился в голову змее, успевшей пробраться под купол, и та упала. «Бежим!» — он потянул меня за собой. Едва мы домчались до следующей повозки, как плети снова обрушились на дорогу, прикончив и змей, которые ползли за нами. Там впереди был конь, может, еще жив он. Мы никуда не уйдем, пока этот палочник тут гуляет. Малки осторожно выглянул из-за повозки. Айрос, давно такого большого не видел. Да уж, копья, пару раз долетевшие от форта до чудища, казалось, не причинили ему никакого вреда. Такой он был огромный. Великие силы, мне нужна вода, а рядом... Умирающий, и его уже ничего не спасет. Раздавлены обе ноги. Ребра проткнули легкие из сердца, руки нет. Как он до сих пор не умер? Я собрала кинжал из его же крови, и он пронзил затылок несчастного, прекратив его мучение. Ох, зачем? Силы так мало. Точно. Кровь. Использую ее. Но куда ударить? Надо наверняка отрезать конечность. Древесник большой, но не выше стены. Я дотянусь. Кровь собиралась под монстром в лужу. На мгновение я прервалась, чтобы превратить ручейки, бежавшие под змеями, в кинжалы. Так, пусть замедлится. До нас донеслось ржание. Тот конь... «Молчунья!» За моей спиной свиснул меч. Послышался звук падающего тела. Потом снова. «Молчунья!» «Подожди!» Не время. Кровь собиралась мучительно медленно. Наконец, ее хватило на копье, «Хотя бы одну конечность я смогу отрезать. Пусть остальные твари отвлекутся на нее. Лёд пробил монстра. «Как же трудно! Сил почти нет!» а -а -а. В голове будто что-то лопнуло. Ледяные ножи прошили лапу древесника изнутри, и она с оглушающим треском рухнула вниз. «Как же кружится голова!» «Давай, бежим!» Малкир потянул меня, заставляя подняться. Я еле шевелила ногами, и он чуть ли не тащил меня на себе. Конь каким-то чудом был жив и все так же пытался подняться. Малкира освободил его от упряжи и умудрился удержать на месте. Потом помог мне сесть и сел сам. С надо даже не требовалось понукать. Он сразу сорвался в галоп и понёс нас к воротам. «Ох, предки, моя голова сейчас треснет от этой скачки!» Я открыла глаза и увидела Малкира. «Мы в змеиной бочке», — сразу сказал он. «Так тепло и спокойно». Я медленно подняла руку. Её обвивали тонкие, слегка светящиеся корни. Стоило сесть, как они втянулись в землю, оставив на миг лёгкую грусть. Мы сидели в одном из углов форта. Правда, назвать углом — это сложно, стены были круглые. Форт по форме напоминал бочку, лежащую на боку. Гигантскую бочку, вокруг которой киш шат змеи клювы. Принес ты сразу меня сюда?» — спросил я, оглядевшись. Малкир кивнул. «Капу сказал, ты использовала гораздо больше сил, чем можно. У тебя кровь бежала из носа и ушей ручьём». Я поднесла руку к губам, и на пальцах остались липкие красные пятна. Пойдем, Малкир помог мне подняться. «Побудешь в повозке, пока не приготовят ужин!» Рядом с нами шли четверо солдат из призрачных башен. Двое их товарищей стояли около яркого дома и ошраги. Выполняют приказ охранять. «Скоро приду!» — Малкир вышел, закрыв за собой дверь. Приведя себя в порядок, я выглянула наружу. Сидеть внутри не хотелось. «Госпожа, вам лучше не ходить по форту!» предупредил один из солдат, увидев меня. «Здесь есть служащие из Пириама». «Вот, значит, как». «Просто посижу здесь», — согласилась я, усаживаясь на подножки. «Никогда не видел», — тихо сказал другой солдат, «чтобы кто-то вот так бежал против каравана в самую гущу змей. Вам повезло». «Повезло? Да уж. Как я так умудрилась добежать до малкиры, не столкнувшись ни с одним змей-клювом? Ладно, главное, он жив». Мой черноволосый рыцарь стоял чуть поодаль, разговаривая с Айнером Капо и еще одним мужчиной. Наверное, один? У всех такие мрачные лица. Потом они разошлись. Капо отправился к навесам, под которыми, как это я не сразу заметила, лежали раненые. Не очень много. Вместе с Дином Малкир ушел дальше к повозкам. Он сильно прихрамывал. Айнар подошел ко мне. Я... То есть мы все хотели поблагодарить тебя за то, что спасла Малкира? И ушел, Предки, а я ведь ни капли не раздумывая кинулась за ним. Точно, невероятно повезло. И как хватило сил отрезать лапу древеснику. Малкир вернулся с горячим ужином. Когда мы оказались в повозке, он поставил тарелки на столик, а потом вдруг сжал меня в объятиях. «Спасибо, Малчуни, ты спасла меня», — прошептал он и слегка улыбнулся. «Гордость моя, конечно, протестует, утверждая, что я и сам бы справился, но я знаю, не смог бы». «Спасибо». Его губы коснулись моих пальцев. «Спас ты первый меня». Он снова улыбнулся. «Но не так героично. Ладно, давай поедим». «Скольких человек потеряли вы?» — спросила я, придвинув к себе тарелку, и Малкир разом помрачнил. «Девятнадцать. Четырнадцать наемников и пятерых наших. Берта, Шевана, Сири, Крема и Эйса. Если бы не тот древесник перед фортом, было бы гораздо меньше». «Мне жаль». Я накрыла его руку своей. Он сжал мои пальцы, потом вздохнул. На тракте такое может случиться в любой момент с любым из нас. Мы это знаем, сами такую жизнь выбрали. Может, надо помочь Капо? Поешь сначала, потом спросишь у него. Он улыбнулся. А наши по-другому теперь на тебя смотрят, уважают. А раньше? Раньше? Кажется, Малкир смутился. Так не думали. Сказал Лортон, носишься ты со мной, как сахарный. Вот как? Хмыкнул он, и в его черных глазах мелькнула усмешка. Уверен, он уже нашел для тебя другой эпитет. Кстати, Малкира опять стал серьезным. Я видел, что ты сделала с древесником, то копьё из крови. Ты, может, не знаешь, но это считают неприемлемым. Давно? Понятия не имею. Мне об этом Капа рассказывал, но он не говорил, что раньше было по-другому. А дым из гранат. В него стали добавлять что-то. На моей памяти домовая завеса всегда была с парализующим воздействием. Что-то вспомнила? Не уверена, но мне казалось, это просто маскировка. Думаешь, сто лет назад такого не было? Вероятно. А почему не вступали твои магены в бой, когда было много жнецов? Они на жнецах всегда занимаются защитой, чтобы осталось больше сил на древесников. У меня только капа и малыш могут почти без передышки сражаться всю дорогу. Да уж. Редкий генас на такое способен. Меня интересовало еще кое-что умение малкира. Нет, понятно, он аэроген. Громкие команды кричит с помощью силы. На языке Яшраги говорит тоже, пользуясь силой. Но что-то не давало мне покоя. Скажи что-нибудь на языке Яшраги. Малкир, кажется, удивился, но просьбу выполнил. Еще говори долго. Он говорил, и я слушала. Предки я. «Понимаю, как он это делает. Чувствую, как движется воздух, проходя через горло, как Малкир будто мнёт его. Это же невозможно!» Я попыталась произнести последнюю фразу. Малкир замер. «Айрос!» — выдохнул он. «Ты... как?» А я вдруг вспомнила свой побег. Тогда мне удалось оглушить двух солдат у портала. Только сейчас пришло осознание. Я сделала это воздушной волной. Великие силы. Никто не управляет двумя стихиями. Только не рассказывай никому. Айрес и не подумаю, но... Я сама ничего не понимаю. А поймешь ли, если уйдешь в чаще? Опять он за свое Остаток ужина прошел в молчании. Иногда Малкир порывался заговорить, но, видимо, не находил слов. Поев, я отправилась к Капу. Двое фортовых солдат шли на шаг позади меня. «Пирямцев было видно по презрительно хмурым взглядам в мою сторону. Почему эти люди так плохо относятся к эльфам?» «Нет, я уже все сделал», — ответил Капа, когда я спросила, нужна ли помощь. «Но спасибо». «Можно я все же посмотрю? Вдруг пойму, что умею». Брови у Капы дёрнулись вверх. Удивился. Малкир не говорил ему, что я потеряла память. Осматривая раненых, я вспоминала строение людей, как лечить похожие травмы. Первое вспомнилось легко, а вот второе... Нет, я понимала, что сделал Капа и почему, но некоторые вещи казались необычными. «Где ты учился?» «В Эйстурме». «Да, там лучшее на Иолоне образование для элегенов и водорождённых. По крайней мере, сто лет назад так было. Может, я тоже там училась?» «А ты знаешь, как восстанавливать память?» Капа удивился еще больше. «Нет». Может, конечно, и учил что-то такое, да только мне это ни разу не требовалось. Поэтому, если и знал, то забыл. Ладно, ему и правда моя помощь не нужна. Тем более в фортах тоже целители есть. Они наверняка помогали, пока я лежала без сознания в корнях. Лучше вернусь в повозку. Можно почитать. Успею закончить новейшую историю Иолона. Оставлю Малкиру, хотя вряд ли она ему нужна. Что-то вдруг схватило меня за лодыжку, и я, споткнувшись, упала прямо в руки своему спасителю. Который как раз подошел. Ноги не держат? с улыбкой спросил малкир. Что это было? Плеть ферогена? Не успела я ответить, как ему щеку шмякнулся мягкий ком. Я посмотрела вниз. Лошадиное дерьмо! выругался малкир. Фу, я поспешно призвала воду, чтобы очистить лицо от еще теплого навоза. Ты это сделал! Малкир уже стоял перед каким-то солдатом. Внезапно воздух над ним будто сгустился, и солдат рухнул на колени. Мгновение и чуть ли не все фортовые оказались рядом, как и люди Малкира. «Предки, надо его остановить!» «Госпожа, нет!» — воскликнул один из моих сопровождающих. Удержать меня он не успел. «Малкир!» — позвала я, пробегая между набычившихся бойцов его каравана. «Малкир, не надо!» Он стоял, схватив упавшего на колени солдата за руку и выворачивал ее, «Сломает же!» «Почему все просто стоят? Отпусти его!» Моя водяная плеть сдавила предплечье Малкиру, и его пальцы разжались. Он обернулся. На лице застыл гнев. «Не надо, не стоит оно того!» Малкир, кажется, расслабился, повернулся к солдату. «Тебе повезло, что она вступилась за тебя!» И пошел было ко мне, но резко развернувшись, ударил противника в лицо. Драные хвосты! Через мгновение Капа оказался рядом и Его руки окутала вода. Позади него Ганн и Айнер взялись за топоры, фортовые солдаты схватились за мечи. Сумасшествие! Стоять! «Стоять прокричал чей-то властный голос, и те, кто чуть не бросился в драку, замерли. Из толпы вышел мужчина лет сорока с коротко стриженным ёжиком светлых волос. Угомони своих придурков, вин! процедил Малкир. Тебя бы самого кто угомонил, усмехнулся тот. Пусть лучше не ходит здесь. — сказал он, едва взглянув на меня. Малкир позволил увести себя. Позади командующий раздал короткие приказы, и толпа начала расходиться. Капа ушел под навес к раненым. Люди из каравана тоже вернулись к своим делам. — Совсем сумасшедший ты, — сказала я, когда мы остались одни в повозке. — Ты совсем сумасшедший, — не применул поправить меня Малкир. Зачем ударил? Из-за этого могла драка случиться. — Не случилось бы. Я видел, что Вин рядом, а тому идиоту за дело досталось. Он на службе вообще-то, и всем отдан приказ не трогать тебя. Вин с него еще три шкуры сдерёт». «Сломал ты ему руку почти». «И сломал бы, чтобы не повадно было». Малкир изменился в лице. «Айрес, я не подумал. Тебе ведь тоже...» Он нежно взял мои руки и поцеловал пальцы. «Прости». «Да разве в этом дело?» «Это неправильно». «Неправильно?» «Да если бы они не получили приказ, дело не ограничилось бы комком дерьма в лицо!» «Но ведь ограничилось. И вообще, наказывать должен командующий, не ты. Это не твой караван. Разве было у тебя право?» «Что ты хочешь от меня услышать? Что я был неправ?» Повысил он голос. «Да мне плевать! Этот ублюдок посмел тронуть тебя!» «Малкир, сиди в повозке, если не хочешь, чтобы я еще кого-то прибил из-за тебя!» Он вышел и хлопнул дверью. Твари, забери его вспыльчивость. Хорошо, что все обошлось. Попробую почитать, как хотела. Сев на пол, я открыла книгу, но никак не могла сосредоточиться. Малкир все же угадал. Я не думала о том, правильно ли он поступает. При виде того, как выворачивается рука солдата, в голове пронеслись совсем другие мысли. Нет, не вспоминай. Через час Малкир вернулся в повозку. Молча прошел внутрь, сел на кровать. Он долго глядел, как я читаю, а потом все же заговорил. «Завтра поедешь в самом конце каравана», — и тихо добавил. «Извини за сегодня. Редки. Меня просто с ума сводит, что ты уйдешь, еще и в чаще. Я так хотел тебя отговорить». Он вдруг оказался рядом на полу и сжал моё лицо в ладонях. «Плохо пытался, да?» «Малкир, иногда я даже подумывал, запереть тебя в повозке или опять запихать под кровать, но...» Он усмехнулся, но в глазах блескалась грусть. «Айрес, не уходи!» «Не могу я остаться!» Малкир жаром прижал меня к себе и поцеловал. Редки, что он делает? Что мне делать?» Через пару мгновений он со вздохом отстранился. «Я настолько тебе противен?» «Что?» «Стоит мне коснуться тебя, как ты цепенеешь? Так боишься меня? Или...» Его черные глаза вдруг расширились. «Мужчин?» «Айрес, они...» «Нет, Малкир, нет!» Руки главного гада, его взгляд. Нет, не вспоминай. Я уж подумал, — сказал он, облегченно вздохнув. Такого не было. Успела я сбежать до этого. Хорошо. Он нежно гладил, перебирал мои волосы. Малкир, не могу я остаться. Просто хочу идти подальше от этого всего. Даже от меня... Предки, что сказать? Я ведь слышала пару раз, Как то ли Ган, то ли Капа говорили, будто малкир влюбился без памяти, как глупый мальчишка. А я сама не знаю. Не хочу подвергать тебя риску. За себя я могу постоять и за тебя. Сколько в нем уверенности. Мне бы хоть капельку ее. Малкир, нужно мне время хотя бы просто успокоиться и не вздрагивать от любого шороха. Айра, смолчу! Не разве это можно сделать в чащах? «И нужно время затаиться», — продолжала я. «Не смогу я сделать этого в твоем караване. И так уже рискуешь ты гораздо сильнее, чем раньше. Известно всем, что была я с тобой. У тебя еще будут ночные гости, как тогда. Я не боюсь и не хочу, чтобы ты погибла. Оттуда нет пути назад, знаешь ли».